Глава 21 На завтрак Мира приготовила тосты с арахисовым маслом и апельсиновым джемом. И если со стейком они попали в точку, кто же в конце концов откажется от приличного стейка, то тут явно ткнули пальцем в небо. Где пацаны из Люберец и где тосты с апельсиновым джемом? На завтрак я предпочел бы яичницу или бутерброд с колбасой, но за неимением онных пришлось жрать тосты. В принципе, какая разница? Калории, а есть калории. Флойд за завтраком не присутствовал. Видимо, до сих пор рисовал свой этюд. Я вообще живопись не люблю, потому что не понимаю, почему вот эта мазня стоит дофига миллионов долларов, а вот эта, на вид практически неотличимая, продается в интернете под сне холста, на котором нарисовано. И то ее никто не берет. Я подозреваю, что это просто заговор искусствоведов, которые морочат головы простым парням вроде меня. Не удивлюсь, если они рептилоиды. Вот кофе у архитекторов был неплох. Чуть похуже, конечно, чем из новорочной кофемашины кабана, но вкуснее, чем в каком-нибудь Старбаксе. Надо будет у Миры Рецепт спросить. Но в то же время и страшно. Я ж не знаю, из чего они это синтезируют. Возьмите 3 килограмма неочищенной нефти и смешайте с двумя килограммами чернозема. Ложечку слоновьего помета добавьте для особого послевкусия. Едва я закончил есть, как Мира заявила, что отвезет меня на следующую встречу. Я не стал возражать, только сходил в свою комнату за бейсбольной битой. «Зачем ты все время таскаешь с собой эту палку?» – спросила она. «В качестве талисмана», – сказал я. «Что это значит?» «Это значит, я верю в то, что она приносит неудачу сказал я. «Особенно на переговорах». «И много успешных переговоров ты уже провел с ее участием?» «Ну, было пару раз». В путь мы отправились на глайдере. Мира никак эту штуку не называла, но я решил, что ни ничем другим она просто быть не может. Это была плоская тарелка около четырех метров диаметром, с совсем не бортиками и двумя рядами довольно комфортных сидений. Едва Мира положила руку на управляющий джойстик, как нас накрыла куполом силового поля, она, опять же, никак это не называла. Но если это не силовое поле, то что еще? Тарелка поднялась на высоту бреющего полета и с довольно приличной скоростью понеслась над травой, По моим прикидкам, там было километров триста-четыреста в час. Вполне на уровне современного скоростного поезда. с апсаном не беспокоить. «Куда мы летим?» – поинтересовался я. «К Селене?» – сказала Мира таким тоном, будто это ими все объясняло. «А кто такая Селена?» «Глава службы безопасности». «Службы безопасности чего?» – спросил я. «Службы безопасности всего», – сказала Мира. «Ну вот это уже больше было похоже на правду». Не могут же они все быть художниками. Однако расслабленно живут архитекторы, если лазутчика из другого мира только на второй день в местную СБ повезли. Летели мы недолго, всего полчаса. Мира сбросила скорость и посадила глайдер перед двумя конусообразными строениями, словно вырастающими из-под земли. Стекло, бетон, пластик, футуристический минимализм, как он есть. Нас ждали, и в торжественном комитете было всего двое. Какой-то невзрачный паренек в белом комбинезоне и, собственно говоря, сама глава местной службы безопасности. Селена выглядела как потенциальная женщина моей мечты. То есть, если бы я был склонен мечтать о какой-нибудь женщине, то наверняка вот о такой. Она была почти моего роста, не полная и не худая. Этакая фитнесняшка, только что отобедавшая в Макдональсе. У нее были длинные, чуть вьющиеся рыжие волосы, свободно спадающие на плечи. Глаз ее с такого расстояния я видеть не мог, но не сомневался в том, что они зеленые. На ней была белая блузка, свободная юбка и туфли на плоской подошве. Едва я перемахнул через борт глайдера, как она шагнула мне навстречу, протягивая руку, и улыбнулась. На земле такая улыбка обошлась бы ей в целое состояние, при наших наценах на стоматологов. «Здравствуй, Василий», — сказала она. «Привет, Селена», — сказал я. «Очень рада тебя видеть». «Тут все очень рады меня видеть», — сказал я, — и это настораживает. На самом деле у меня было только одно объяснение, почему они тут носились со мной, как списной торбой, катали на всяких летающих штуковинах и кормили стейками, а не отоваривали дубинкой по голове и не засунули в темный и сырой подвал. Как бы парадоксально это ни звучало, им что-то было от меня нужно, но я даже не мог вообразить, что именно. селена улыбнулась еще обворожительней и перевела взгляд на миру ты можешь отправляться обратно сказала она передавай привет флойду обязательно семилетний робот в прыжке поцеловал главу службы безопасности в щечку кинул невзрачного пареньку привет рик пока рик запрыгнул в глайдер и был таков и я остался с особистыми наедине значит ты и есть глава службы безопасности вообще всего сказал я а я думал у вас тут безопасное место абсолютно безопасное сказала она «Тогда твоя должность — это приятная синекура», — сказал я. «Это совсем не синекура», — сказала она. «Я занимаюсь мирами системы». «Тогда это я удачно зашел», — сказал я. «Может быть, именно ты мне и объяснишь, зачем это все вообще?» «Может, и объясню», — весело сказала она. «Но у меня к тебе тоже много вопросов. Предлагаю меняться баш на баш. Один твой вопрос, один мой». «Звучит, как честная сделка», — сказал я. «Спрашивай». «Ты гость, ты женщина». «Хорошо», — легко согласилась она. «Пройдем в дом, или ты предпочитаешь беседовать на свежем воздухе?» «Мне все равно», — сказал я. «Тогда здесь». Она обернулась. «Рик, организуй нам кресло». Рик ушел в дом, вернулся оттуда с двумя претеными креслами. Потом принес столик, графин, холодного лимонада и два стакана. «Наверное, он тоже робот», — подумал я. Но тратить на выяснение этого обстоятельства свой вопрос не стал. «Ладно, я начну» сказала Селена, удобно устроившись в кресле. «Как ты получил свой уникальный класс?» «Надо же! А я-то думал, она с другого начнет!» «Это довольно мутная история», — сказал я. «Меня убили, после чего я кого-то встретил. Он спросил меня, кто я такой. Я ляпнул первое, что пришло в голову. И вот он, уникальный класс. А я даже понятия не имею, что качать». «Ты встретил кого-то, когда был мертв?» — уточнила она. «Да, но у меня был амулет Возрождения, снятый с того, кому он не помог, и я воскрес. И когда я воскрес, класс был уже мне присвоен». «Занятная история», — сказала она. «Теперь твоя очередь спрашивать. Почему врата, которыми я прошел, стоят у вас в чистом поле?» «Раньше на том месте был Институт по изучению системных миров, и вратами довольно часто пользовались», — сказала Селена но потом сотрудники либо перестали возвращаться оттуда, либо находили себе более интересные занятия здесь. И в какой-то момент я осталась одна и решила, что мне удобнее работать из дома. Здание снесли, а врата оставили там, потому что их довольно сложно передвигать. Формально они находятся на территории, принадлежащей Флойду. Вот он за ними и приглядывает. «Зачем ты пришел сюда?» «Хотела посмотреть, как у вас тут что?» — ответил я привычно заготовкой. «И ты думаешь, я в это поверю?» — спросила она. — За все время существования системы ты первый, кто прошел этими вратами оттуда-сюда, и все это просто ради того, чтобы посмотреть? — Скажем так, мне было любопытно, как выглядят и живут те, кто устроил целой галактике этот ад на колесиках, — сказал я. — Ад? — Бесконечную войну, — сказал я. — Но ведь это не так, — сказала она. — Я бывала в системных мирах и видела представителей разных цивилизаций, живущих в мире и согласии. Я видела целые планеты, где нет насилия, нет даже мелкой уличной преступности. Я видела, как люди живут, работают, растят детей. А крылатых розовых единорогов, танцующих на радуге, тебе там не встречалось?» «Прости, что?» «Я видел другое», — сказал я. «Красота в глазах смотрящего», — сказала она. «Ты солдат и сидишь в окопе. Неудивительно, что тебе кажется, будто везде война». «А на самом деле это не так?» «Не так», — сказала она. «Конечно, война — это часть игрового процесса, но только часть. Поверь, в эту игру вовлечены миллиарды разумных, но не все они воюют. По сути, агрессивной прокачкой занимается только около 40% игроков. Это тоже миллиарды», — сказал я. «Но это их выбор». «Ага, значит, теперь у них есть выбор», — сказал я. «А был ли у них выбор, когда ваша адская машинка пожирала их планеты, промывала им мозги и рисовала там свой интерфейс? А есть ли у них выбор не играть?» «Есть». «А выбор выйти из игры?» «Нет», — сказала она. «Но такова плата за сохранение разума во Вселенной». «Эту историю я уже слышал», — сказал я. Еще Флойд рассказал мне, что если бы не вы, то войны между расами были бы куда более жестокими и разрушительными. Он не так уж не прав. Но теперь-то мы этого никогда не узнаем, сказал я. Мы знаем, сказала Селена. Я знаю. Я видела. Бактериологическое оружие без единого выстрела, выкашивающее население целого мира. Астероиды, разогнанные до субсветовых скоростей и разносящие планеты в атомарную пыль. Столкновение могучих звездных флотилий, в результате которых гибли целые звездные системы. И вы усмирили их всех, загнав в рамки своей игры? Нет, это было еще до возникновения системы, сказала она. И это стало одним из основополагающих факторов для ее создания. И как же тогда ты могла это видеть? Ты тоже сможешь, пообещала она. Я покажу. Кинохроника? Что-то вроде того, улыбнулась она. Чей черед спрашивать? «Не знаю. Я не следил». «Тогда спрошу я. Потому что я женщина», — сказала она. «Всю ночь я готовилась к этой беседе и читала логи твоего игрового процесса. Но они не полные. Кто их затер?» «Не я. Я знаю, что не ты. Но кто?» «Может быть, тот, на чью голову выписали аж два модераторских квеста подряд?» «Зомби?» — спросила она. «Как он это делал?» «У него какой-то баг в интерфейсе», — сказал я. «Он мог видеть куски программного кода». Занятно, сказала она. Жаль, что он не смог прийти. Мне тоже очень жаль. Тогда спрашивай. Как это остановить? Систему? Уточнила она. Да. Задай другой вопрос. Почему? Потому что остановить систему невозможно, сказала она. Единожды запустив процесс, наши предки сделали его необратимым. Но здесь у вас ничего подобного нет. Это привилегия создателей, сказала она. Ладно, я понял, сказал я. «Все плохо и ничего нельзя изменить. Тогда почему вы не пристукнули меня? Едва я выпал из ваших чертовых врат. Чего вам от меня нужно?» «А ты мне нравишься», — она снова улыбнулась. «Ты тоже симпатичная. Не хочешь закрепить эту симпатию телесным контактом с обменом жидкостями?» э нет», — сказал я, не сразу сообразив, что именно мне только что предложили. Слишком резкий был переход. «Почему?» «В первую очередь из-за формулировки», — сказал я. Так заняться сексом меня не приглашали еще ни разу, да и ситуация была не располагающая «Я тебе не нравлюсь?» – прямо спросила она, даже надув губки. «Визуально нравишься», – сказал я, – «но если ты изучала мужскую психологию по земным дамским журналам, в которых написано, что мы думаем о сексе едва ли не каждые семь секунд, то мне придется тебя разочаровать. Это не так». «Ты имеешь в виду, что между нами отсутствует эмоциональная составляющая?» «Эмоциональная составляющая присутствует», – не стал отрицать я, – «но это не те эмоции, которые ведут к телесным контактам и обменам жидкостями. Кроме того, у меня создается впечатление, что таким нехитрым способом ты пытаешься увильнуть от ответа на мой вопрос». «Я обязательно на него отвечу», – сказала она. «Но позже», – обреченно уточнил я, – «похоже, таково мое проклятие. Все обещают мне все объяснить, но чуть позже» а потом что-нибудь обязательно случается, и я продолжаю оставаться в неведении и вести жизнь гриба, сидеть в темноте и жрать всякое дерьмо. Нет, прямо сейчас, — сказала она. Ты должен помочь нам разобраться, что происходит. А что-то происходит? С тех пор, как система ассимилировала ваш мир, в ней начали твориться странные вещи, — сказала Селена. Игроки с Земли очень быстро прокачиваются. Они получают уникальные классы, каких раньше никогда не было и мы не знали, что такое вообще возможно. Они модифицируют магию, делая ее еще более эффективной. Кто-то, как оказалось, вообще способен видеть программный код, а один из игроков даже сумел пробраться сюда. Что-то определенно происходит, Василий. Что-то такое, чего раньше не происходило, и мы очень хотим понять, к чему это может привести. Кто-то совсем недавно уверял меня, что система охренительно стабильна и готова переварить что угодно заметил я. «До недавнего времени так и было», сказала Селена. «Более того, даже сейчас я не думаю, что эти колебания критичны и могут принести вред. Но они есть, и я хочу знать, откуда они взялись». Я развел руками. «Тут я вряд ли смогу помочь». «Но ты можешь», сказала она. «Скажи, а ты не испытывал дежавю после начала игры? Тебе никогда не казалось странным, что часть происходящего с вами оказалась вам знакомой?» Что ты имеешь в виду? Орки, эльфы, гномы, боевые роботы, сказала она. Физически их никогда не было на Земле, но они были частью вашего фольклора. И вдруг, с приходом системы, оказалось, что они на самом деле существуют и довольно похожи на тех, кого описывали ваши писатели и показывали режиссеры, при том, что система обрушилась на вас из космоса. Казалось, подтвердил я. И как ты это себе объяснил? Очень просто, сказал я. «Я всегда верил, что этот мир безумен, и не особо удивился, когда он выкинул еще и этот фортик «Но мир отнюдь не безумен», — сказала она. «Все взаимосвязано, все логично, все вытекает одно из другого. Интересная, но нежизнеспособная теория». «Я думаю, что система пришла в ваш мир гораздо раньше, чем вы думаете», — сказала она. «Намного раньше, чем началась сама игра». Видимо, вычислители решили, что ваша планета самостоятельно развивается в правильном направлении, и решили не торопиться с запуском. Однако информационное поле уже было создано, и кто-то из ваших творцов сумел войти с ним в резонанс, сам того не понимая. Отсюда все эти истории о сказочном народе, который существует на самом деле, просто живет на других планетах. То есть, пока Толкин спал... «Система диктовала ему на ухо историю про эльфов, хоббитов и несчастливые бурчальные кольца?» э прости?» «На самом деле, это распространенная теория», — сказал я. «Типа, настоящий творец ничего не придумывает сам. Он лишь проводник идей, которые надиктовывают ему прекрасные голоса из космоса». «Но ты в это не веришь. Видимо, я для этого недостаточно творческий человек», — сказал я. «А если это действительно так?» — спросила она. «Ведь у вас были игры, очень похожие на те, в которые вы играете сейчас. Только они были виртуальными. Эльфы, гномы, орки, магия, прокачка. Может быть, именно поэтому вы оказались настолько готовы к тому, что произошло?» «Ты удивительно хорошо осведомлена о том, как мы жили до знакомства с вашими аниматорами», — сказал я. «Мы получаем информацию из игровых миров», — сказала она. «Но ее недостаточно, чтобы делать правильные выводы». «Я уже собиралась отправиться в игру самостоятельно, но тут, как подарок судьбы, появился ты. И каким образом это может помочь?» «Я подключу тебя к информационному полю нашей планеты», — сказала она. «Должен предупредить, я не особо верю во всякую эзотерическую чушь». «Это не имеет значения», — сказала она. «Тем самым мы сдержим свое слово, и ты увидишь, как создавалась система, и узнаешь о ней все». И это будет чистая правда, потому что подделать такие массивы информации просто невозможно. А мы в это время будем изучать тебя и сможем точно узнать, когда система пришла в ваш мир и почему так задержалась с запуском игры. И тогда я точно буду знать, что происходит». «А что толку, если вы все равно не можете на это повлиять?» спросил я. «Кто сказал, что не можем?» «Дай-ка подумать. Сначала это сказал Флойд, потом, всего несколько минут назад, ты». «Мы говорили, что систему невозможно остановить, и это так», — сказала она. «Мы говорили, что на нее невозможно повлиять отсюда, и это тоже так, но ее можно корректировать изнутри». «Как?» «Это избыточная информация». «Я так понимаю, процедура требует моего добровольного сотрудничества», — сказал я. «Иначе вы бы меня уже давно башкой в свое инфополе засунули, и если вы хотите его получить, то лучше бы тебе рассказать мне все». Ты все равно узнаешь, когда подключишься. Тогда что мешает тебе рассказать мне сейчас? Хорошо, сказала она. Видишь, я играю в открытую. Существует специальный предмет, назовем его артефактом, который позволяет владеющему ими игроку открыть у себя интерфейс разработчика. С его помощью можно редактировать системный код. Как называется этот артефакт? У него много названий. Первый из них – Венец Демиурга. И он у вас здесь? Она покачала головой. «Такие вещи могут существовать только в самой системе, а вы туда уже 200 лет не ходите. Не было такой необходимости. То есть вы понятия не имеете, где этот артефакт? Но зато мы знаем человека, который долгое время им владел, если он опять же жив». «О, он жив», – заверила она. «Первый игрок не мог позволить себя убить так просто. Может быть, его таки убили сложно и вычурно», – предположил я. «Ты просто не знаешь, что это за человек», — сказала она. «Я постараюсь это выяснить, как только вернусь в системные миры», — сказал я. «Похоже, у меня наклевывается новый квест, и он опять не из простых. Найти во всем множестве игровых миров первого игрока и спросить у него, куда он подевал венец Демиурга. Впрочем, говорят, что невыполнимых квестов не бывает. Главное, с нужной стороны к ним подойти». Селена улыбнулась на этот раз немного печально. «Ты не вернешься». — сказала она. Эпилог В доках всегда воняло рыбой, но кабан уже давно привык к этому запаху. Миновав огромный ангар восточной имперской компании и пройдя между двумя высоченными рядами ящиков, кабан подошел к небольшому и очень ветхому на вид и постучал условным стуком по котяку грязной, но очень массивной двери. С той стороны зашуршали многочисленные засовы, и спустя десяток секунд дверь открылась. Кабан вошел и оказался в типичной конторе средневекового клерка. Стол, заваренный бумагами, коптящие свечи, карточные шкафы и старые сундуки вдоль стен. Кабан поморщился. Он не любил этот антураж, и для постоянного проживания с семьей выбрал куда более современный мир, способный обеспечить привычный уровень комфорта. Здесь же он бывал только по делам. «У нас проблемы, Фрэнк!» «Определенно можно сказать и так», — согласился торговец 350 уровня, одетый в рванье, которое больше подошло бы к какому-нибудь средней руке рыбаку. «Три груза доставлены и не оплачены, два потеряны в пути. от еще нескольких клиентов просто отказались и ничего не хотят слышать о неустойке. Мы теряем людей и корабли, босс. И, что хуже всего, мы теряем контракты». «Мы теряем деньги», — подытожил Кабан. «Контрабанда — это бизнес с высокими рисками», — сказал Фрэнк. «Ты помог мне вытащить эту компанию из долговой ямы, но времена процветания казались совсем недолгими. Мне жаль, босс». «И что мы сделали не так?» «Не надо было делать ставку на торговлю с топ-кланами», — сказал Фрэнк. «У них больше всего денег», — заметил Кабан. «Но их положению слишком многие завидуют», — сказал Фрэнк. «Я смотрел таблицы, рейтинг стоял незыблемо». «Так было до того, как ваша планета стала одним из системных миров», — сказал Фрэнк. «Падение Алмазного Альянса и последовавшая за ним война кланов за передел сфер влияния больнее всего ударило по нашему кошельку. Но теперь в системе появилась новая напасть». «Как давно?» — спросил Кабан. «Что за напасть? Я проводил время с семьей и временно не следил за положением дел. А следовало бы, босс. Я строю нашу организацию не для того, чтобы контролировать каждого» сказал Кабан. «Так что стряслось?» «Кто там -то сметает топовых игроков одного за другим?» сказал Фрэнк. «Это началось меньше недели назад, но из игры выведены номера со второго по седьмой и с восьмого по двенадцатый. А поскольку, как правило, топовые игроки являются клан-лидерами или, по крайней мере, очень влиятельными игроками в своих кланах, топы ушли в глухую оборону, обрубив почти все внешние контакты». «Должно быть, это Рейн» сказал Кабан. «Зачищает поляну. Новоявленные топы частенько так поступают». «Это не Рейн», — сказал Фрэнк. «Из достоверных источников мне известно, что Рейн залег на дно. К тому же в нескольких случаях были свидетели. Это совершенно определенно был не Рейн. Это какой-то новый игрок, и действует он с беспредельной жестокостью и эффективностью». Кабан подумал, какими новыми красками заиграло для него словосочетание «беспредельная жестокость» в системных мирах. «Надо очень постараться, чтобы постоянные обитатели системы признали тебя жестоким». «Пока наверху царит неразбериха, нужно подбирать крошки со стола», — сказал Кабан. «Минимизируй риски, веди дела только с проверенными людьми. Найди контакты в кланах, которые могут войти в новый топ, когда это все закончится». Обычное антикризисное управление, короче говоря. И постоянно держи меня в курсе. Будет сделано, босс. Кабан вышел, спугнув стайку подростков, что-то рисовавших на боку огромного морского контейнера, стоявшего неподалеку от сарая. Кабан подошел поближе и обнаружил, что это большая, начертанная красными красками, буква «Ф». Говорят, что обнаружить эльфа в лесу можно лишь только если он сам этого захочет. Безоговорочный топ номер один личного рейтингового зачета Соломон Рейн, безусловно, слышал об этой поговорке, но рассчитывал, что его способностей все-таки хватит. Он не стал включать активные поисковые ауры, потому что они могли выдать его самого, не пустил в ход высокотехнологичные сканирующие оборудования, потому что оно тут не работало, и надеялся на свое почти максимально прокаченное восприятие. Но оказалось, что особых ухищрений и не требовалось, потому что элронд не таился. Он возвращался с охотой легким, размеренным шагом. Богатая добыча лежала в инвентаре, и хотя даже травинки не приминались под его ногами, скорость передвижения не давала эльфу шанса остаться незамеченным. Соломон в лучшей броне, что можно было найти за деньги на его уровень, и с двумя огромными мечами за спиной заступил ему дорогу. Элрон остановился, но ни тени изумления не было на его лице. «Соломон Рейн!» — сказал он. «Маленький человек с непомерным тщеславием, отказавшийся от борьбы ради талики сиюминутной славы». «Я не отказался», — сказал Соломон. «Борьба будет продолжена». «Пока тебе не предложат кусок поувесистее», — сказал элронд «Ты мог лгать тем землянам, можешь лгать самому себе, можешь лгать кому угодно, но обмануть меня ты больше не сможешь». «Борьба будет продолжена другими средствами и другими способами», — сказал Соломон. «Ты жалок», — сообщил ему Элронд. «Ты пришел меня убивать. но зачем ты оправдываешься? Кто, как ты думаешь, услышит твои слова? Это трава, деревья в лесу». «Значит, довольно слов», — сказал Соломон. «Доставай, что там у тебя есть». Элронд улыбнулся. Соломон рванул из-за спины меч, но удар не достиг цели. Он был блокирован могучей веткой развесистого дуба, росшего возле тропинки. Лезвие меча вонзилось в нее до середины, но перерубить не смогло. И прежде чем Соломон успел выдернуть свое оружие, ветка стремительно распрямилась, унося меч вместе с собой. Он схватился за второй, свободной рукой вытаскивая из инвентаря свиток со смертоносным заклинанием, которые, как считалось, невозможно отразить и с все растущим недоумением смотрел, как свиток, за который он когда-то выложил целое состояние, рассыпается в пыль в его руках. «Жалкий, маленький человечек», — сказал Элронд, — «ты, видимо, поверил словам шамана серых орков, который говорил, что убийство моих аватаров сильно меня ослабит. Поэтому ты убил Ричарда и пришел сюда, чтобы убить меня». «Ты не хочешь, чтобы я мешал тебе бороться другими средствами или другими способами? Ты боишься, что я не дам тебе достаточно времени, чтобы наслаждаться твоим новым положением?» Соломон взмахнул мечом, и на этот раз ничего не помешало его удару. Только вот меч, ударивший Элронда в плечо, вместо того, чтобы развалить эльфа до бедра, отскочил, словно Соломон ударил скалу, на плече не осталось даже царапины. «Когда-то это было так», — сказал Элронд и я прятался и осторожничал, потому что смерть любой из моих основных аватар действительно могла мне повредить. Но информация орков устарела. Теперь я не завишу от своих воплощений. Я — это деревья. Я — это камни. Я — это трава и земля. Соломон вздрогнул, когда на него посыпались листья. Одно из молодых деревнец, растущих рядом с тропой, сбрасывало листву, изменяя форму. Становясь шире и заметно теряя в росте Когда трансформация закончилась, на Соломона смотрели уже два Элронда И второй был неотличим от первого Соломон развернулся и побежал Третий Элронд вырос из земли прямо на тропе, заставив Рейна свернуть в лес И он заметил, что бежит прямо на Ричарда, обнажившего свой клинок Происходило что-то очень странное и очень опасное Что-то, нарушающее законы игрового мира И хотя у Соломона был с собой амулет Возрождения, рисковать он не стал. На открытие обычного портала могло не хватить времени. Поэтому Соломон воспользовался камнем экстренной эвакуации, древним артефактом, который он выбил из монстра чуть ли не на заре своей карьеры и приберегал на черный день. Соломон Райн решил, что его черный день уже наступил. «Хочешь один?» – спросил Гарри. Китаец покачал головой. Гарри, а не слишком ли я в себе уверен, Борден, сделал несколько шагов назад и медленно положил оба пистолета на пол. «Тогда и я не буду», — сказал он. «Правилами это не запрещено», — сказал китаец. «Я представляю здесь старую школу британских джентльменов», — сказал Гарри, «когда обстоятельства позволяют, естественно. И сейчас я намерен преподать тебе пару уроков грязного английского бокса». Гарри посмотрел на китайца. Китаец посмотрел на Гарри. Считается, что истинный профессионал в области боевых искусств способен определить победителя еще до того, как началась сама схватка. Им достаточно посмотреть на то, как бойцы двигаются, как говорят и как себя держат. Букмекеры стараются не принимать ставок от таких людей. Гарри посмотрел на китайца. Китаец посмотрел на Гарри. Их взгляды встретились. «Ты достоин?» – сказал китаец. Перед глазами Гарри появилось системное сообщение, возвещающее о том, что он успешно прошел подземелье воли и полную награду получит при выходе. Гарри смахнул его взглядом, уселся на пол и досадливо поковырял камень стволом пистолета. — То есть драться не будем? — уточнил он. — В этом нет необходимости, — сказал китаец. — Я признаю тебя достойным. — Но это как-то скучно, — сказал Гарри. Ты можешь пойти и получить свою награду прямо сейчас. Я могу, сказал Гарри. Тысячи людей мечтали бы оказаться на твоем месте. Миллионы отдали бы многое, чтобы получить то, что получишь ты. Они тоже скучные, сказал Гарри. Слушай, а давай все-таки подеремся. Зачем? Не до смерти, естественно, и не ради наград, сказал Гарри. Просто из спортивного интереса. «Небольшой дружеский спарринг длиной всего в пару раундов. Или тебе по правилам нельзя?» Впервые с момента появления Гарри в зале финальной битвы китаец улыбнулся. «Мне можно?» – сказал он, отодвигая правую ногу назад и поднимая руки в боевой стойке. «Вот и чудесно!» – сказал Гарри, поднимаясь с пола. Они сошлись. Где-то на самой окраине галактики, на заштатной планете с единственным континентом, В глухой провинции маленького и всеми позабытого королевства магистр, одетый в шелковый халат и мягкие домашние туфли, поднялся на смотровую площадку своего маяка. В его руках исходила паром утренняя чашка кофе. Рассвет только-только занимался, и солнце вставало над океаном, окрашивая его волны в золотистые цвета. Магистр нашел, что это хорошо, улыбнулся, сделал глоток кофе и зевнул. Конец третьей книги. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!